Нескоро Анна, бывшая в углу дома, узнала о том, что ее спрашивает какая-то барыня. Так как Ефимовские опасались гостей, иногда заезжавших к р ю с а в дом, то всякий раз отправлялись советоваться с братом Карлом Самойловичем. На этот раз Анна послала своего мужа к брату. «Какая-то барыня нас спрашивает», — сказал он Карлосу. «Ну так что же?» «Да как нам тут поступить?» «Боимся мы с женой? Может быть, какая важная барыня? Ты бы лучше ее к себе пустил!» Карл Самойлович прежде всего отправил человека узнать, кто такая барыня. Вернувшийся назад Лакей объяснил, что спрашивают не его, Скавронского, а госпожу Анну Самойловну, и спрашивает с т а р о с т Тихоростовская. «Имя это имело такое значение для Михайла Ефимовского, что на теперь, забыв всю перемену с его семьей, происшедшую, изменился в лице?» «Что ты? Ошалел, что ли?» — вымолвил Карл Самойлович. «Что же она тебе здесь сделать может? Выпарит, что ли?» Но Михайло Ефимовский, ничего не отвечая, пустился бегом на половину жены, «Пана Ростовская! Пана Ростовская!» Прокричал он таким голосом, как если бы его собирались казнить. Анна тоже смутилась. Несмотря на то, что она была женщина умная, но в силу долголетней привычки дрожать перед этим именем, она и теперь чуть-чуть струсила, а торопела и стояла как столб, не говоря ни слова. «Ну что ж», — произнесла она, наконец, разводя руками, «ведь не может ж а она, пана, нас взять силком да и у в е с т и «Да пустое! Чего ты, г л у п о й растерялся? Да и я-то тоже глупее тебя!» «Что она н а может сделать? Теперь конец! Мы вольные люди! Теперь уже я покажу ей себя!» И Анна, несколько ехидно улыбаясь, крикнула людям в ближайшую комнату. «Вступайте и ведите сюда эту барыню!» Через несколько минут появилась пана Ростовская. Она шла медленно, оглядываясь по сторонам, на стены, на мебель. Лицо ее выражало одно изумление. Обе женщины встретились. Анна улыбнулась благосклонно й ласково, а Анна несколько ехидна. Они стали друг перед другом, не зная, что сделать и что сказать. Михайло с невольным чувством, которого он не мог пересилить, стоял за женой, будто бы хотел за нее спрятаться. В дверях появились троих сыновей и с неподдельным ужасом взирали на страшную старостиху. Они лучше и больше всех мальчишек в отчине паны были знакомы с ее барскими ручками, не гнушавшимися давать затрещины и надирать вихры. Старшего сына даже поразило теперь то обстоятельство, что пана старостиха стояла посреди горницы с пустыми руками, без своей трехвостки. «Ну что же, поцелуемся теперь?» — выговорила старостиха. «Вишь, как вы живете!» Женщины сухо поцеловались только для примера. Старостиха не желала целоваться как следует, а н н а все-таки как-то не посмела. Затем пана без приглашения села на диван и вымолвила. «Ну, садись, побеседуем. Я приехала из-за вас». «Ловко ты, моя голубушка, меня обделала. Век буду жить, не забуду, какую дуру из меня сотворила. Ведь ты меня ограбила». «Как ограбила?» — произнесла Анна. «Да так, ограбила. Если бы ты не убежала, то я бы тебя за хорошую цену могла продать. А теперь приезжай до хлопачи». А все-таки я тебе скажу, что я это дело так не оставлю. Мне что же? Я польская подданная, что же мне бояться? у с к а й она всю семью вашу у меня выкупит. Анна сидела, ухмыляясь ехидно, но тем не менее какой-то трепет все-таки западал ей в душу. Ей представлялось нечто возможное, по ее мнению, а между тем это нечто было ужасно. Вдруг царица скажет «Не хочу я тебя выкупать, Анна, а поезжай ты обратно в к р е п о с т и в кабалу своей п а н и И что тогда эта панна теперь целующаяся с ней сделает?» И чувство уверенности в своей судьбе сменялось ежеминутно чувством страха и сомнений. п а н а что-то говорила шибко и громко, но она не слушала и понемножку старалась овладеть собой. Она поглядела на своего мужа, Увидела его несчастную, все еще перепуганную фигуру, его трусливую подбострастную позу около кресла старостихи. И вдруг Анне стало смешно, вдруг почему-то смелость вернулась к ней. «Это дело, пани, до нас, можно сказать, не касается», — сказала Анна. «Отправляйтесь и просите царицу. Захочет она вам что заплатить, тем лучше для вас». «А не з а п л а т я т то вы...» ы о н и з а п л а т я т так я вас повезу к себе домой», — выговорила старость, тихо слегка вспылив. «То есть как же...» «Как же, пани, силой возьмешь всех?» «Вестимо силую. Найму молодцев, свяжу и повезу». «А здешние солдаты позволят тебе это?» — вымолвила Анна. «А как же не позволят?» «Я польская подданная!» Анна ничего не ответила. В ней опять не было уверенности, что она права, а панна не права. Царица должна их выкупить, а если не захочет, то должна их отпустить в кабалу. И вдруг Анна надумалась и, обернувшись к мужу, вымолвила. «Позови брата Карлуса!» «Отлично!» — подхватила старостиха. «Позови сюда Карлуса вашего, я с ним побеседую. Он поймет в с ё Он сказывает всех вас умнее».